Глава 46. Черт возьми, мы уже хотели вызывать вертолеты собак. Крикнул Майки с другого конца лагеря. Куда вы подевались? Вы сходили на Бен Невис? Гора в Грампианских горах, Шотландия, является наивысшей точкой Британских островов 1344 метра. Стэн снял зеркальные солнцезащитные очки. Гарри чуть с ума не сошел от беспокойства. Мы позвонили ему спросить, не знает ли он, где вы. Выйдя из палатки, Джек прищурился поверх моего плеча. «Боже, это что с тобой случилось?» Когда они заметили фигуру в маске и капюшоне, повисла тишина. Он споткнулся о ствол дерева, торопливо объяснила я, пытаясь заполнить паузу. Ничего серьезного, только слегка ушиб ногу. Нам удалось найти помощь. Маска все это время скромно держался в стороне. «Я лучше пойду, Лейла. Пожав на прощание руки остальным мужчинам, он зашагал к своему пикапу. «Подожди!» — крикнул я вслед. Ребята из группы столпились полукругом, старательно делая вид, что их не интересует внушительная фигура загадочного незнакомца. Маска сверкнул глазами, и я смущенно кашлянула. Хотела поблагодарить за помощь. Не за что. Я размышляла, не признаться ли в том, что мне известно о его доблестной попытке убедить Эда выступить с батальоном. Однако передумала. Еще решит, что я проникла к нему в дом, чтобы шпионить. Мы неловко застыли друг против друга. Откуда-то из лагеря доносилось потрескивание костра. «Маска!» — выпалила я, беспокойно сцепляя и расцепляя пальцы. «Какое отношение ко всему этому имеет Белль Рейвен?» Он сухо рассмеялся. «Ты так легко не отступишь, верно?» «У меня вспыхнули щеки. Извини, просто ты сегодня помог нам с Эдом, и поэтому я хотела бы помочь тебе, если смогу». Грудь маски вздымалась под темно серой курткой. Я представила надменное выражение его лица. «Очевидно, если не расскажу, не видать мне покоя». Вздохнул он. Губы сжались в твердую линию. «Ладно, твоя взяла. Белль Рэйвен — название моего первого альбома. Значит, эта женщина — какая-то одержимая фанатка?» Маска раздраженно хмыкнул. Пожалуй, здесь ты ошиблась. Альбом так и не вышел. Мы отошли чуть дальше под купол, образованный блестящими кронами деревьев. Это было рабочее название в честь моей матери Бель, и лодки моего деда Рейвен Урриер. Ворон, Воин. Английский Я нахмурилась. Почему альбом не вышел? Были причины. Резко ответил он. Значит, об этом альбоме мало кто знает. Маска сузил глаза. «Именно». Я вновь ухватилась за тщетную надежду, что он доверится мне, как я доверилась ему насчёт папы и Эда. Тогда кто эта женщина по имени Белль Рейвен? Хотел бы я знать. Спасибо за предложение помощи. Он повернулся и, не сказав больше ни слова, зашагал к своему пикапу.